Глава семьдесят восьмая. «Цистерны и ведра». Проворный, как кошка, Тештиго взбегает по вантам. Как был во весь рост, идет по нависшему гротерею и останавливается как раз над вздернутой за бортом бочкой. В руках у него легкая снасть, называемая гординем, которая состоит из веревки, пропущенной через одношкивный блок. Подвесив блок под грот реем и надежно закрепив его, он вытравливает вниз один конец, который матросы на палубе ловят и натягивают изо всех сил. Тогда по другому концу индеец, словно с неба, спускается на руках прямо на висящую за бортом голову. Оттуда, все еще значительно возвышаясь над остальной командой, и посылая товарищам бодрые возгласы, он кажется турецким муэдзином с минарета, призывающим правоверных к молитве. Получив снизу на веревке острую фленшерную лопату на короткой рукоятке, он принимается старательно нащупывать подходящее место для раскупорки бочки. Делает он это с величайшей тщательностью — точно ищет клад в старинном доме, выстукивая стены, чтобы обнаружить золото в кирпичной кладке. К тому времени, когда он завершил свои поиски, к свободному концу горденя привязывают схваченное железным обручем деревянное ведро, совершенно такое же, как и обычное, которым достают воду из колодца. Другой конец в это время крепко держат у противоположного борта несколько бывалых матросов. Они теперь поднимают ведро так, что индеец может его достать. И тот, налегая на дно ведра длинным шестом, который ему успели передать снизу, осторожно погружает его в бочку. Ведро исчезает. Тогда он подает матросам у гординя знак, и ведро появляется снова, все вспенившееся, будто с парным молоком. Индеец осторожно спускает с высоты наполненный до краев сосуд. Здесь его перехватывает стоящий наготове матрос и быстро опрокидывает в большой чан. Затем ведро вновь улетает вверх и все повторяется сначала. И так до тех пор, пока глубокая цистерна не оказывается вычерпанной до дна. Под конец. Таштигу приходится налегать на длинный шест все сильнее и сильнее, все глубже и глубже, загоняя его вместе с ведром, покуда все двадцать футов шеста не скроются в китовой голове. Команда Пикода уже несколько часов занималась этой работой. Чан за чаном наполнялся пахучим спермацетом как вдруг случилось чудовищное несчастье. то ли непутевый индеец Тыштиго оказался настолько опрометчивым и неосторожным, чтобы разжать на мгновение левую руку, которую он все время крепко держался за проволочную снасть, подтягивающую к борту кашалотову голову, то ли место, на котором он стоял, было таким предательски скользким, то ли это сам дьявол пожелал, чтобы все произошло именно так, не позаботившись представить свои соображения, Как там все в действительности было, неизвестно. Но только вдруг, когда из отверстия поднялось восемнадцатое или девятнадцатое ведро, Господи помилуй, бедный Тештиго, словно еще одно ведро, полетевшее в настоящий колодец, упал головой вниз в эту огромную гейдельбергскую бочку и с жутким маслянистым клокотанием исчез из виду. «Человек за бортом!» — закричал Дегу, первый среди всеобщего оцепенения, пришедший в себя. «Сюда, ведро!» Он ступил одной ногой в ведро, чтобы не сорваться, если промасленный гордень выскользнет из пальцев, и матросы подняли его на голову кашелота, не успел еще Тештигу достичь ее внутреннего дна. А между тем все кругом пришло в страшное смятение. Глядя за борт, люди увидели, что безжизненная прежде голова вдруг заходила, зашевелилась в воде, словно осененная внезапной важной идеей. В действительности же это бился несчастный индеец, неведомо для себя обнаруживая, в каких глубинах он очутился. В это мгновение, когда Дегу, стоя на кошелотовой голове, распутывал гордень, который зацепился за главный, поддерживающий груз снасти. Раздался громкий треск, и к несказанному ужасу матросов один из двух больших гаков, на которых была подвешена голова, вырвался. Огромная колеблющаяся масса закачалась, косо повиснув за бортом. Так что и весь корабль затрясся, заходил пьяный из стороны в сторону, будто только что наткнулся на айсберг. Единственный оставшийся гак, на который пришлась теперь вся эта страшная тяжесть, казалось, вот-вот оторвется, и угроза эта только возрастала от того, что груз на нем раскачивался с такой силой. — Слезай! Слезай! — кричали матросы дегу, но негр, одной рукой уцепившись за толстый трос, на котором он мог повиснуть, если бы голова оторвалась, освободил запутавшийся гордень. и загнал ведро в перекосившийся колодец, чтобы исчезнувший там гарпунер схватился за него и был поднят на свет Божий. «Уходи ты оттуда, Бога ради!» — кричал Стаб. «Что это тебе? Патрон загонять, что ли? Разве ты так ему поможешь? Только пристукни железным обручем по голове! Уходи, говорят тебе!» «Эй, сторонись!» — раздался вопль, подобный взрыву ракеты, и в тот же самый миг огромная голова со страшным грохотом сорвалась в море, точно столовая скала в неагарский водоворот. Освобожденное судно отпрянуло в противоположную сторону, открыв свою сверкающую медную обшивку, и все замерли. увидев сквозь густой туман брызг дегу, который раскачивался на талях то над палубой, то над волнами, уцепившись за толстый трос, в то время как несчастный, заживо похороненный Тештигу уходил безвозвратно на дно морское. Но не успел еще рассеяться слепящий пар. как над поручнями мелькнула ногая фигура с абордажным тесаком в руке. В следующее мгновение громкий всплеск провозгласил, что мой храбрый Квикек бросился на помощь. Все ринулись к борту, сгрудились у поручней, и каждый с замиранием сердца считал пузырьки на воде, а секунды уходили, и ни тонущий, ни спаситель не показывались. Тем временем... Несколько матросов спустили шлюпку и отвалили от борта. «Вон! Вон!» — закричал Дегу, висевший теперь на неподвижных талях высоко над палубой, и мы все увидели, как в отдалении над голубыми волнами поднялась человеческая рука. Странное это было зрелище, будто рука человеческая поднялась из травы над могилой. «Оба!» «Оба! Я вижу обоих!» — снова закричал Дегу, испустив торжествующий вопль. Немного погодя, мы уже могли видеть, как Квикик храбро загребает одной рукой, крепко вцепившись другой в длинные волосы индейца. Их втащили в поджидавшую шлюпку и быстро подняли на палубу, но Тештигу еще долго не приходил в себя. Да и у Квикига вид был не слишком бодрый. Но как же был совершен этот благородный подвиг? Да очень просто. Квикиг нырнул вслед замедленно медленно погружавшейся головой, сделал в ней снизу своим тесаком несколько надрезов, так что образовалась большая пробоина, потом выбросил тесак, запустил туда свою длинную руку поглубже и повыше, и вытащил за голову беднягу Теша. Он утверждал, что сначала ему под руку подвернулась нога, но отлично зная, что это не по правилам и может вызвать различные осложнения, он запихнул ногу обратно и ловким и сильным толчком с поворотом заставил индейца сделать кульбит, так что при второй попытке тот уже шел старинным, испытанным способом — головой вперед. что же до огромной кошелотовой головы, то она вела себя при том самым наилучшим образом. Вот таким-то образом, благодаря храбрости Квикига и его незаурядным повивальным талантам, и совершилось благополучное спасение, или правильнее будет сказать, рождение Тештиго, протекавшее, кстати говоря, в условиях крайне неблагоприятных, И приказалось бы неодолимых препятствиях. И этот урок ни в коем случае нельзя забывать. Акушерству следует учить наравне с фехтованием, боксом, верховой ездой и греблей. Я прекрасно знаю, что это необычайное приключение с индейцем покажется иному сухопутному человеку совершенно невероятным. хотя всем, наверное, случалось видеть или слышать, как люди падали в колодцы и бочки. Подобные происшествия случаются сплошь и рядом, и при этом причины их бывают гораздо менее веские, чем в случае с Тештиго, который угодил в кошелотовый колодец с такими исключительно скользкими краями. Однако кто знает, быть может, проницательный читатель призовет меня к ответу и скажет «Как так?» — Я думал, что ячеистая, пропитанная спермоцетом голова кашелота — самая легкая и плавучая часть его тела, а ты теперь заставляешь ее тонуть в жидкости, удельный вес которой гораздо больше, чем у нее. — Что? Попался? — Ничуть. Это вы попались. Все дело в том, что, когда Тештиго упал туда, спермоцет был почти весь вычерпан. Легкое содержимое ушло, остались только хрящевые стенки колодца, состоящие, как я уже упоминал, из каленого, кованного вещества, куда более тяжелого, чем морская вода, в которой оно тонет точно свинец. Но в данном случае немедленному погружению этого вещества препятствовали остальные части головы, от которых оно не было отделено. И поэтому вся голова тонула очень плавно и неторопливо, что и позволило Квикигу совершить свой молниеносный родовспомогательный подвиг прямо на бегу, если можно так сказать. Что верно, то верно. Роды получились довольно беглые. Но ну, а если бы Тештиго нашел свою погибель в этой голове, то была бы чудесная погибель. Он задохнулся бы в белейшем, и нежнейшем ароматном спермацете, и гробом его, погребальными дрогами и могилой, были бы, святая святых кашалота таинственные внутренние китовые покои. Можно припомнить один только конец, еще слаще этого, восхитительную смерть некоего бортника из Огайо, который искал мед в дупле и нашел там его такое море разливанное, что, перегнувшись, сам туда свалился и умер затянутый медвяной трясиной и медом же набальзамированный. А сколько народу завязло вот таким же образом в медовых сотах Платона и обрело в них свою сладкую смерть!